Глава 43. Полицейское управление Кальяри. Кроче и Райс снова встретились ближе к вечеру перед кабинетом начальника отдела по расследованию убийств. Кроче все утро занималась административно-бюрократическими делами, которые необходимо было решить, чтобы официально приступить к службе, и воспользовалась этим, чтобы ознакомиться с различными отделами. Фарчи вызвал их обеих, чтобы они оценили ситуацию и имели возможность приступить к обработке результатов. Райс с отвращением заметила, что наряд коллеги не изменился. Поцарапанные ботинки, рваные джинсы, футболка рок-группы, о которой она никогда не слышала, кожаная куртка, пирсинг в носу и большое количество серег. Как всегда, единственным элементом на этом прозрачном лице — Был слишком обильный мазок черным карандашом по контуру глаз, придававший мрачный вид ее взгляду. Волосы, слишком длинные и темные, по ее мнению, усиливали ощущение изможденности. На ногтях не было лака, и они были подстрижены по-мужски коротко. Проведя почти четверть часа в прихожей, Мары не выдержала, заскучала и, оглядывая кроче с ног до головы, поддразнила: Скажи мне. Ты только что срок концерта, или хочешь, чтобы на тебя обратили внимание в отделе по борьбе с наркотиками? Ева посмотрела на нее с презрением. И это мне говорит человек, одетый как секретарша в порнофильмах. Райс холодно улыбнулась, показывая ей средний палец. Да пошла ты, прошипела она. Ева начала играть с пирсингом, чтобы досадить ей. Ну и как тебе в твоей консервной банке? — спросила Мара через несколько секунд, отводя взгляд. «Это просто точка опоры, Раис, временное пристанище». «Значит, ты не собираешься задерживаться?» «Тебя переводят?» «Святые небеса, да твое лицо прямо сияет!» «Я только приехала, уже так сильно тебя злю?» — поддразнила Ева. Мара хитро улыбнулась. «Не совсем так, короче. Я начинаю понимать, что мне придется мириться с тобой». С твоим металл снаряжением и твоей трупной бледностью. Ты все о том же? Я тоже не в восторге от того, что остаюсь здесь, но в любом случае, может, покажешь себя с профессиональной точки зрения и просветишь меня насчет нашей работы? Райс фыркнула. На данный момент нам сообщили о 30 нераскрытых убийствах. Пока ты совершала экскурсию по управлению, я просмотрела их один за другим и разделила на два блока по пятнадцать на каждую. От самых новых до самых старых. Большинство из них — семейные преступления. Люди достаточно глупы, чтобы избежать за них наказания. Держу пари, мне ты оставила самые паршивые дела. Естественно. Я выбрала те районы, в которых говорят только на диалекте. Жду не дождусь, чтобы услышать, как ты будешь допрашивать народ в Сант-Элии или Сан-Микеле. В любом случае, с ДНК, я думаю, мы сможем раскрыть половину из них за месяц. Это больше работа судмедэкспертов. Нам просто нужно все скоординировать. Так-то лучше. Мой план такой. Если мы хотим сэкономить время, будем работать самостоятельно и объединяться только в том случае, если нужно допросить подозреваемого или произвести арест. Чем меньше нам придется иметь дело друг с другом, тем лучше. Я согласна. «Убийства барали включены в 30 файлов?» — спросила Ева. «Нет, я вернула их в архив». «Хорошо, но Фарчи об этом сама говори». «Большое спасибо, Крочи. Очень здорово работать в паре с тобой». «Кто бы говорил?» «Впустите кошку и лисицу!» — сказал комиссар из кабинета достаточно громко, чтобы его было слышно. Иллария Деида, коллега по отделу убийств, Вышла и улыбаясь сказала им двоим, что начальник их ждет. Какое у него настроение? спросила Райс. Как обычно, пояснила Илария. Значит, жена опять ему не дала. Я услышал тебя, Райс. Давай, двигай, я не могу терять время. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о сказала Мара, подняв брови. Она глубоко вздохнула и вошла в кабинет начальника, сопровождаемая Евой, которая качала головой.